«Клан гибридов». «Пойдем, не разворачиваться же». Никс открыл дверь и одним слаженным движением вышел из машины. «Ага». Майкунг шумом втянул еще одно детское пюре в мягкой упаковке и рывком хотел встать с водительского места, но ударил о корпус авто. «Да етить колотить». «Идем, все равно нас видели», — подтвердил Макс, разминая затекшую шею. Настроение у троицы лисов было дерьмовым, а вот гибриды просто светились радостью и облегчением. — Смотри, малой только злится! — вдруг заметил Майконг хмуро сосредоточенное выражение лица сына Дмитрия. Никс посмотрел на маленького Александра, мальчика, который еще находясь в животе, наделал много шума, и заметил странное. Вся семья светилась от счастья, обнималась, а он злился по-настоящему. Альфа, сила которого еще из утробы матери нагнула весь клан, вдруг зарычал на высокой ноте совсем по-детски и совсем по-взрослому ударил силой лидера по всем. Волной накрыло даже лисов. Никс прижал подбородок к шее и отвернулся противясь. Майконг схватился за плечо, лицо перекосило. Макс зашипел, с трудом не зажимая плечи. Всех гибридов прижало к земле, будто на них давили невидимым стеклом, за исключением самого главы, отца семейства Дмитрия. Но и тот с трудом справлялся с подавляющей силой сына. В недоумении опустился рядом с ним на землю и заглядывал в лицо, что-то спрашивая. А Александр смотрел четко на Леопарда и одной только силой Альфы наклонял его к земле все ниже и ниже. Леон шипел, рычал, сопротивлялся и взрыхлял землю пальцами, со злостью глядя на маленького мальчика с невероятной силой. «Он спас твою сестру. Ты что делаешь?» Но Александр лишь еще сильнее сморщил нос, на лице залегли глубокие носогубные складки отвращения. Мелкий рыкнул, и Леона просто расплющила по земле. Он силой ударился носом. Оборотни почувствовали металлический запах крови. «Александр, прекрати сейчас же!» Строго и громко потребовал отец ребенка, Уголки губ мужчины опустились, и он посматривал на леопарда, прерывисто вздыхая. Дмитрий повернулся к Леону, положил руку на свою грудь и послал сыну взгляд полной упрека. У мальчика выдвинулась вперед нижняя челюсть, а глаза заблестели при взгляде на отца. — Ты меня не услышал? — рыкнул Дмитрий на сына, и тот отшатнулся. Давление на спину ослабло, и леопард смог поднять голову от земли. — Извинись! — — потребовал глава гибридов у сына. — Нет. — оскалился совсем не по-детски Александр. Взгляд Дмитрия потемнел, оспаривать приказы Альфы было строго запрещено даже сыновьям. — Если не возьмешься сейчас за ум, то что? Звонкий тонкий голосок разнесся по округе. Вера взволнованно встала между двумя самыми важными мужчинами в своей жизни, не зная, что делать. Но несло уже обоих. «Можешь тогда не появляться мне на глаза?» – рыкнул Дмитрий. «И не буду!» В ответ звонко отвесил моральную пощечину сын, а потом развернулся на месте и побежал прямо в сторону лисов. Никс, майконка и Макс чуть согнули колени и напряглись намного сильнее, чем если бы на них бежало стадо буйволов. «Никс! Хуже нет противника, чем ребенок, особенно если он силой альфы, и тронуть нельзя, и сопротивляться трудно» и блокировать опасно. Песец почувствовал, что ему ребра давит от беспомощности. Пока маленький сын главы гибридов бежал к лисам, Никс успел прокрутить в голове несколько вариантов развития событий, но так и не нашел тактику реагирования. Сказывался маленький опыт работы с детьми. Время словно издевалось над ним, замедлилось, позволяя прочувствовать всю безысходность положения. Наброситься отвечать нельзя, попросить защиты, отказать нельзя, согласиться тоже. Инстинкты сверхов были настолько сильными, что невозможно было бы не реагировать на приближающуюся опасность. Будь это любое другое дитя, зверь даже не шевельнулся бы. Но сейчас животная половина прекрасно чувствовала потенциал лидера в маленьком Саше. И всеми фибрами души противилась возможному подчинению призывая задушить противника на корню, пока он маленький. Звери внутри – это не пустой звук, это настоящие животные инстинкты, которые крутят изнутри. Иногда трудно разделить, где они, а где человеческие реакции. Все идет в едином целом, но не в этот раз. Так как все трое лисов были неведомыми, а ведущими, звери не терпели доминирования других над собой. По шее лисов пошла дрожь обращения – И Никс закрыл глаза, напрягся всем телом, чтобы взять писца под контроль. Майконг и Макс зарычали, тоже чувствуя подступление зверей. «Это плохо. Очень плохо. У этого мальца невероятный потенциал, который влияет на всех оборотней. Остаться в стороне просто не получится». Во что выльется этой ситуации Никс понял слишком поздно. Только когда привычно взял под контроль второй «я», а из тела вышел белый дым. Спохватился, но зверь уже отделился от оборотня. У Майконга от увиденного даже рычание сбилось. Вот. Макс только частично трансформировал руку, чтобы сбросить напряжение и обмануть инстинкты, но тут же вернул себе полностью человеческий облик. Бесец Никса бежал прямо на сына главы гибридов. «Нет!» Крик Веры, мамы маленького, но очень великого Альфа, повернул печень гибридов на 360 градусов. Ее лицо побледнело первым, а следом побелели все присутствующие. Никс ощутил эмоцию, которую терпеть не мог. Ту, от которой от тела появляется неприятный запах и бросает в холодный пот. Ту, от которой на шее проступают жилы. Ту, от которой не можешь двинуть даже пальцем. Не то, что сделать шаг. Тело сковывает первобытный страх. И испугался песец не за себя, не за песца, а за мальчика. То, чего он больше всего боялся, кажется, свершилось. Зверь сбежал с цепи контроля и пустился во все тяжкие. Если до этого момента время тянулось мучительно медленно, то сейчас оно летело на невероятной скорости. Бам! И белое облако скрыло собой ребенка, и сердца присутствующих остановились. Все понимали, что, как бы быстрее они ни были, они не успеют, но все равно бросились вперед. Особенно Дмитрий, отец Александра, вот только облако уже столкнулось с мальчиком, высоко вздымая вихрь снега. На мгновение показалось, что небо рухнуло на землю. По ощущениям Никса так точно, органы будто сковало льдом, мышцы свело от плохого предчувствия. И только одно не давало ему съесть себя живьем ни малейшего крика со стороны мальчика не прозвучало. Снежные пелена опалы, и оборотни ахнули, и мальчика, и призрачного зверя, и дух простыл. Ледяная корка, что сковала Никса треснула, мозг медленно вышел из ступора и заработал, анализируя факты. Песец одновременно с Дмитрием подбежал к тому месту, откуда пропал сын главы гибридов, и обменялся напряженными взглядами с отцом мальчика. «Если с моим сыном что-то произойдет, — начал Дмитрий, но Никс поднял на него тяжелый взгляд. «Я отвечу за все. Сейчас надо как можно быстрее найти следы». Песец опустился на колени и внимательно осмотрел рисунки вихре на снегу. «Что это было? Я правильно увидел, что твой зверь...» «Да». Никс опустил голову ниже, скрывая выражение лица, сжал рукой снег и закрыл глаза. «Это мой зверь, я возьму его под контроль». «А если нет?» — с вызовом крикнул Дмитрий, тяжело дыша. «Если нет, то усыпите меня», — рыкнул Никс, резко вставая, и посмотрел в сторону лесопарка. «Нам туда. Ты со мной или нет?» Глава гибридов сцепил челюсть и подарил быстрый взгляд Жене. Черты его лица смягчились, стоило ему только взглянуть на нее. Никс отвернулся, слишком больно было наблюдать за чужими отношениями, когда свои висели на волоске.